но все-таки ты принят гильдию. Поэтому я хочу спросить, что скажешь на это? Фантомы помогут? Я ненадолго задумалась. Вообще-то я как раз сегодня решила, что все-таки должна уехать, серьезно огорчив этим Берона и наверняка расстроив самого Фаеса. У меня еще остались на не оконченные дела. Я с хранителями давно не общалась, да и вообще. Непростительно мало уделяла им внимания в последнее время. Слова Ура неожиданно крепко засели у меня в голове, и, глядя на то, как приходит в порядок Фарлеон, я как-то внезапно осознала, что должна навестить и другие земли. Не Эйре, конечно, потому что для визита туда я пока не созрела. Но хотя бы равнину проведать надо. Я только не решила, когда именно туда вернусь. Однако прорыв, да еще такой, что там требуется наша помощь, такой, чтобы король слазу до срочного гонца. Любой прорыв для Валиона – это большая проблема. Прорыв вблизи равнины – это уже очень большая и очень серьезная проблема. Для меня. Тем более, если он так велик, как полагает король. И моя прямая обязанность не только на него взглянуть, но и разобраться как можно скорее. Потому что если эту дрянь не закрыть, а тварей не уничтожить, они расползутся оттуда, как тараканы, и выковыривать их по всей равнине будет гораздо сложнее, чем на месте. Что я, зря колесила по всему югу, что ли? Зря рисковала? Зря ночи не спала. Да разве допущу я повторение такого выезжа? И разве смогу отказаться от взятых на себя обязательств? Когда? — наконец спросила я Ирдала, лихорадочно размышляя о сроках. Файс чуть сузил глаза. Король дает мне дюжину дней, чтобы собрать людей и привезти к месту. Сам прорыв недалеко по ту сторону Серых гор и почти возле Айдовой расщелины. Но напрямик мы не пройдем, придется обходить, поэтому у нас всего день-два на сборы. Так что ты скажешь? Дюжину? Я быстро прикинула свои планы, а потом кивнула. Хорошо, Фальц, ровно через дюжина дней я там буду. Глава 1.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 Наверное, только две крупные луны, смотрящих с противоположных краев небосводы, и знают ответ. Но пока не спешат делиться с этим, этим знанием со смертными. Я покрепче сжала шею Лина и быстро покосилась вниз. Мы летели настолько быстро, насколько позволяли его огромные крылья. И мы спешили. Времени было всего до рассвета после чего нам опять придется искать подходящий для приземления поляну, менять облик и мне, и ему, а потом мчаться по обычной дороге в виде сурового всадника, закованного в непроницаемо черную броню. Да, Дарн наконец закончил с моим доспехом, и теперь я могла не беспокоиться за свое драгоценное тело. Упрятанное в Адарон, как нежная устрица в крепкую раковину, достать его оттуда насильно стало очень проблематично. Длинная, плотная, невероятно прочная чешуя отлично закрывала грудь, спину и живот, защищая от удара, огня, яда и вообще чего угодно, потому что пробить ее ходу было крайне сложно, если не сказать, что вообще невозможно. Чуть ниже имелась подвижная юбка, составленная из продолговатых и таких же легких, как наверху пластин, достигающих коленей, которые прекрасно хранили от чужих когтей мои бедра и легко расходились в стороны, позволяя без помех сидеть верхом. Ниже э, шли прочные наголенники, оканчивающиеся специальными пластинами, защищающими тыл стопы.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 Причем тоже непростые, с одароном на лезвии. Плюс обязательная маска, из-под которой виднелись только глаза. И тогда поймете, почему в нашу слинном сторону даже редкие разбойники не решали дергаться. Тогда как крестьяне издали гнули спины, а проезжающие мимо войны окидывали нас уважительными и откровенно зависленными взглядами. Еще бы Мой доспех стоил столько, что на него, наверное, ушла бы половина казны Его Величества Эннара Второго. И это, не считая стоимости оружия, притороченного к седлу щита, который ас все-таки потребовал, чтоб я взяла с собой. И не зная той работы, которую пришлось проделать лучшему, бесспорно, кузнецу Фарлиона, чтобы доспех сидел как влитой, а я могла в нем даже танцевать не опасаясь прищемить себе что-нибудь важное. Ради этого чуда я даже стерпела все насмешки, гнусные намеки и грязное, грязное ругательство старого гоблина. Ради этого день и ночь торчала у него в кузнице, применяя, при, примеряя, сбрасывая и снова надевая отдельные детали. Ради этого позволила теням себя мучить,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 Когда фантомы приносили с собой добычу, Эрдал выразительно возводил глаза к небу, с тяжелым вздохом вытаскивал из стола огромную бухгалтерскую книгу и регулярно вписывал туда все, что нам причитается. Проще сказать, добавлял к уже имеющейся сумме очередной дополнительный нолик. Так что да, теперь мы были сумасшедшими богачами. И когда требовалось, Фаэс безропотно выделял нужное количество денег, не шибко интересуясь тем, куда они будут потрачены. Более того, даже заявил, что за печати гильдия все равно с нами никогда не расплатится. Поэтому в конце концов махнул рукой и позволил нам копаться в своей казне хоть до умопомрачения. И некоторые, кстати, этим бессовестно воспользовались. Честное слово. Когда я впервые надела свои новые доспехи, взяла в руки и опробовала мечи, когда без слов выложила перед довольным до безобразия кузнецом двойную сумму за это чудо сверх того, на что мы договаривались раньше, а потом крепко обложила его по всей родне, чтобы знал, что спускать его мерзкий характер, я даже ради этого не стану. За, за что заслужила один задумчивый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 и ужасно довольных моей растерянностью гадов, стояли перед воротами ровным рядком и выглядели так, что мне пришлось тихо сесть в сторонку и схватиться за голову. Не знаю уж, кто был инициатором этой идеи, однако они ее, сволочи белозубые, приняли на ура, даже тени. И пока я возилась со своими делами, в Втихаря осуществили, осуществили, иными словами, полностью перешли на вороных. Все до одного, включая запоздало присоединившихся к нам Дея и Рорна. Да еще привезли Дарну свои доспехи. Надо сказать, что у теней они так были сплошь из Дарона, а остальным я отдала на разграбление свою захоронку, где очень быстро отыскались и нужный сплав, и подходящие размеры,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 то вежливо бы раскланился и попросил бы не пугать ему клиентуру. Клянусь, я была в шоке. Они, напротив, дружно заржали. А когда, ехидно посмеиваясь под своими черными масками, они соизволили чуть повернуть головы, то я окончательно впала в прострацию. Потому что эти негодники, за заимев теперь совершенно одинаковые на уши, На левой стороне каждого из шлемов уговорили дарно поставить клеймо. Простенькое такое, крохотное, совсем незаметное, если смотреть на него прямо. Самый обычный, незатейливый, символично изображенный шестилепесковый цветок. Шестилистник, одним словом. Точно такой же, какой все они, и Дейс Рорном тоже, разумеется. Носили теперь на своей коже отпечаток моего знака. Клеймо Ишты! Причем хитрый кузнец намеренно сделал его очень-очень тонким, а в выемке поместил светлую сталь, так что знак бликовал только тогда, когда они поворачивали головы, или же, если солнечные лучи падали на шлемы под определенным углом. Более того, весь оставшийся сплав, который Дарн получил, добавляя в обычное железо порошок из зубов выверны, а он в основном пошел на скрепляющие кольца для заспехов, был использован для декора, благодаря чему, и, разумеется, фантазии кузнеца, у всех моих фантомов появились на бронях небольшие, похожие на тонкие полоски из серебра вставки. Немного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 Хотя никто из ржущих, как кони парней, меня, конечно же, не поддержал. Ревнители высокого искусства, блин. Но и это еще не все, господа присяжные, потому что Лин тоже не пожелал остаться в стране и теперь, какой бы облик ни принимал, неизменно раскрашивал себя тонкими серебристыми полосками в тон тем, что были теперь у меня. Скажем, если конём становился, то добавлял серебра в гриву и хвост, плюс на носу мазок, длинный мазок оставлял, чтобы полностью соответствовать образу. А если крылатым ящером, как сейчас, то красил не волосы, которых у него просто не было, а костяные пластинки на хребте.